принес барана в жертву, а Юпитер вознес несчастное животное на небо в награду за услугу, оказанную им детям царя. Люси с любопытством посмотрела на Джеффа. «Ты знал все это до встречи с Тони?» – спросила она. «Ни слова», – сказал Джефф.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 «Неужели нельзя дышать более эстетично?» — спросила Люси и подумала. Опасность миновала. Все приходит в норму. «Нельзя», — сказал Джефф, — «поэтому я его научил». по турецки он обратился к Тони. «А как ты считаешь, оправдываю я те деньги, что твой отец платит мне?» «Почти», — поддразнивая его, — сказал Тони.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 — Мы поедем? Ну, — возможно, — уклончиво ответила Люси, не желая, чтобы это звучало как обещание. — Ну, если Джефф не забудет пригласить нас. — Завтра, Тони, я разрежу себе руку и напишу приглашение кровью. Мы нажмем тайной кнопки и добьемся избрания твоей мамы королевой карнавала.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 Ты возьмешь сотни городов, и к 23 годам будешь по меньшей мере генерал-полковником».